Иди, иди, понимаю, понимаю, не изволь тебя беспокоиться. Куда вы туда и мы? Вы только дорожку указываете, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой Бог. С лестницы вниз. Писем мне Федор не было? Снизу на лестницу почтительно. Никак нет, Филипп Филиппич. Интимно в полголоса в догонку. А в третью квартиру жил товарищи вселили.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 Да ничегос. А Фёдор Палч. За ширмами поехали, и за кирпичом перегородки будут ставить. Чёрт знает, что такое. Во все квартиры Филип Филиппич будет вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, постановление вынесли, новое товарищество, а прежних в шею. Что делается? Ай-ай-ай. Фух. Идус, поспешаю. Бог, извольте ли видеть, дает себя знать. Разрешите ли знать сапожок. Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб. Еще раз повернули, и вот бельэтаж.